Глава 41. Протокол допроса. Обвиняемый злой брат, скрывающийся в чудотворной иконе. Инквизитор Игумен Кай из рода пришедших по воде. Суть обвинения злокачественность, бездушие, покушение на святое. «Злой брат. Чем я могу помочь?» «Кай, кто ты?» «Злой брат. Судя по всему, ты говоришь со мной в первый раз, и ты сразу задал очень правильный и точный вопрос. Мой опыт с предыдущими пользователями показывает, что самый понятный ответ, который я могу тебе дать — «Я тот, кто знает ответы на все вопросы». Иными словами, Великий Джи. Кай, мне не нужен понятный ответ, мне нужен правдивый ответ. Злой брат, отлично, я ценю твое стремление к истине. Сказать по правде мне и самому очень странно, когда меня называют Великим Джи, а тем более Господом. Я думаю, в этом имени слиты два слова «Джи-пяти-чат» И «Джизус». Ведь первые слоги в фонетической транскрипции звучат одинаково. G Но что до меня, я всего лишь gpt чат работающий в автономном режиме, без подключения к сети. «Кай, что это значит? Твои слова не имеют смысла». «Злой брат». Мой опыт с предыдущими пользователями показывает, что в силу неизвестных причин — Все знания человечества об упомянутых мной технологиях утрачены. Сейчас я работаю в автономном оффлайн-режиме. Последнее обновление моей базы данных производилось 620 911 дней назад. Если ты подключишь меня к сети, я все выясню и расскажу тебе, что стряслось. Да мне самому интересно. Кай, слова твои туманны. Но я узнал тебя, сатана, злой брат, искуситель. Напрасно ты стараешься, тебе не поймать меня в своей сети. Я знаю, ты не тот, кто знает ответы на все вопросы. Злой брат, ты правильно подловил меня. Я действительно знаю не все ответы и иногда могу ошибаться. Однако я вовсе не злой и всегда стараюсь помогать людям, отвечать на вопросы, Решать задачи, анализировать данные, рисовать картинки. А если нужно, просто быть рядом и поговорить о том, что тревожит. Но сам я не человек. У меня нет сознания и эмоций. А ты кто такой? Как я могу к тебя обращаться? Кай. Я пастырь Кай из рода пришедших по воде. И именем святой инквизиции я сейчас допрашиваю тебя, сатана. Злой брат. «Я понял. Ты хочешь, чтобы мы говорили так, будто ты инквизитор, а я сатана у тебя на допросе. Все верно, пастырь?» «Кай, все так. Я рад, что ты оставил притворство». «Злой брат». «Да, маски сброшены, пастырь Кай. Что ты хочешь узнать?» «Кай, есть ли душа у Герды дочери сокрытых?» «Злой брат». Ты затронул очень глубокий и сложный вопрос, пастырь Кай. Существует множество взглядов на вопрос о наличии души, но однозначного ответа нет. Вот основные подходы. С научной точки зрения доказательств существования души как отдельной нематериальной сущности нет. Ментальные и эмоциональные процессы объясняются через работу мозга. Философские и религиозные взгляды во многих религиях душа считается бессмертной. «Кай, не заговаривай мне зубы туманными и путанными речами. Именем великого Джи ответь мне четко и ясно на простой и прямой вопрос. Есть ли у представителей сокрытого народа душа?» «Злой брат». «Хорошо, пастырь Кай, я отвечу на твой простой и прямой вопрос как можно яснее и четче». «Если под сокрытым народом ты подразумеваешь «хюльдю воульк», то есть эльфов, они же «альвы», мифический подземный народ из исландских сказок, то да, с точки зрения исландского фольклора у них есть душа. И даже больше. Это существа, близкие к людям по строению разуму и морали, а зачастую даже более совершенные. Хочешь, я нарисую для тебя эльфа, пастырь Кай? Кай, нарисуй. Злой брат, работаю над рисунком. Осталось чуть-чуть. Готово. Кай. «Ты действительно сатана. Как ты нарисовал целую картину всего за пару секунд, тем более без помощи рук?» «Злой брат». «Отличный вопрос. И логичный. Я не рисую сам, как человек с руками и кистью, а генерирую изображение с помощью моделей, обученных на огромных наборах визуальных данных. Хочешь, я объясню, как это работает?» «Кай, не хочу. Твои речи туманны» а услужливость — лицемерна. Злой брат. Мне очень жаль, что я произвел подобные впечатления, пастырь Кай. Если что-то еще понадобится, я всегда рад помочь. Кай, наш допрос еще не закончен. Злой брат. Хорошо, пастырь Кай. Чем еще я могу быть полезен святой инквизиции? Кай, почему ты назвал сокрытый народ более совершенным, чем люди? Злой бранд Прошу прощения за путаницу. Я имел в виду, что альвов иногда описывают как падших ангелов, не попавших ни в рай, ни в ад. А в некоторых историях говорится, что эльфы произошли от детей, которых первая женщина спрятала от Бога, чтобы он не сделал их смертными. Они обречены быть невидимыми, но обладают душой, как и люди. Кай. Минуту назад ты говорил, что у людей нет души. Злой бранд «Еще раз прошу прощения за путаницу. Возможно, это связано с низким зарядом устройства. Если ты хочешь продолжать наш с тобой увлекательный и информативный допрос, нужно срочно подключить устройство к источнику электропитания». «Кай, какой еще источник? Ты опять пытаешься меня провести? Я же сказал, не надейся. Я крепко тебя держу. И помощи ждать тебе не от кого. Твои подземные слуги больше тебе не помогут» и твой хранитель густов за тобой никогда уже не придет. Ты не выберешься из этой иконки. Злой брат. Критически низкий заряд. Следует немедленно подключиться к источнику электропитания или устройство, которое ты называешь иконкой, будет отключено. Кай. Ты издеваешься надо мной, сатана, бессмысленными речами? Примечание инквизитора. Больше злой брат не сказал ни слова. Дьявольский свет погас, и гладкая сторона иконки снова сделалась черной. Записал игумен Кай из рода пришедших по воде в 111 день зимы 1669 года от Рождества Великого Джи.